Глава десятая. Мара не могла найти себе места. Слишком много впечатлений, слишком много эмоций. Час назад, сразу после взрыва, она заставила себя пойти к Елене Викторовне. Даже не потому, что так распорядился босс, а чтобы занять себя чем-то знакомым и спокойным. Женская половина для этих целей подходила как нельзя лучше. Она традиционно помогла обработать поверхности дезинфицирующим средством и перепринять младенцев. Их в детском отделении было целых два. Затем поиграла в вышибала с детьми постарше. Этот час дал ей забыть кошмар, случившийся на Л-3. Взрыв отошел на третий план, и если бы не запах Гарри, тянущийся из наскоро прикрытых ветошью отдушин, она бы и вовсе забыла о теракте. Но мысли при этом постоянно крутились вокруг Кира. Вот ведь несносный уволень, но ну как с ним общаться? Самое отвратительное, что она явно наговорила лишнего. И сказано это было не для Кира, а для Оскара, чтобы поскорее отстал. Но вышло совсем фигово. Теперь ее точно, точно спарят с каким-нибудь солдафоном, чьи анализы более или менее сгодятся для оплодотворения, и через какое-то время в доме малютки будут пеленать еще одного младенца. И испытывать на нем грудное молоко с добавкой каких-нибудь микроорганизмов, входящих в состав постилок со вкусом лакрицы. Мару передернул: Ну как так? Отстаивал свою девичью гордость, а в итоге добилась полной потери самоуважения и симпатии со стороны Кира. И будущего малыша может потерять, потому что его заберут на опыты. Ей не на кого было рассчитывать. «Это плохо, когда близкий человек всего один», — сказала она как-то Киру. «Лучше совсем ни одного, как у меня». «Нет, не лучше. Она бы сейчас полжизни отдала за то, чтобы ее отец оставался вменяемым, каким был при маме, и чтобы у отца имелось влияние на Оскара». Или чтобы у нее был брат, например, такой, как Фарид. Уж он-то точно плевать хотел на авторитет, и если бы кто-то обидел его сестру, Фарид бы мокрого места от обидчика не оставил. Еще бы неплохо иметь крестную, как в сказке про Золушку. На роль феи крестной вполне подошла бы маме, она умела колдовать. Взмахнула бы волшебной палочкой, ну или специальной дощечкой с древними символами, и Оскар тут же отстал бы от бедной девушки. А еще лучше, если бы у нее был муж. Пусть даже такой, как Кир. Нелепый, туповатый, неповоротливый и все-таки надежный-надежный. Не посмел бы босс распоряжаться ее организмом во благо человечества, если бы она была замужем за Киром. И уж тем более не рискнул бы забрать их младенца, когда тот родится. Но зачем? Зачем она наговорила лишнего? Ощущая полнейшую беспомощность и беззащитность, Мара неожиданно для себя хлюпнула носом. Ладно, вот вернется он из монастыря, приведет к Оскару брата, и тогда она попробует еще раз с ним объясниться. Про ребенка говорить не станет, похоже, разговоры о ребенке пугают Кира. Это ничего. Она и сама пока не горит желанием шарахаться по Куровскому с пузом, а потом неотрывно сидеть при крохотном человечке, требующем неизбывного внимания и ухода. И вдруг сердце ее сжалось от тоски. А если Кир не вернется? У язычников хоть и странно, но всяко лучше, чем в большом могильнике. Тем более, что в могильнике еда закончилась, а на монастырских огородах в этом году, судя по всему, хороший урожай намечается. И места там полно, занимай любой дом, в котором не фонит, благоустраивай и живи себе на здоровье. И брат его там поселился, а брат Киру очень дорог, это воробушку понятно. И невесту волкопоклонников подрастают, сразу три штуки возрастом от 13 до 15. Но и пусть у девиц сбритые головы, уши, как у эльфа в книжке, а на лбу выколоты тупые рисунки, это же не смущает юношей язычников, вдруг и Киру такое безобразие приглянется. Тут Мара забеспокоилась по-настоящему. Нет, он точно там останется, это как пить дать. А опыт общения с Киром в эти несколько дней дал понять, что его нельзя оставлять ни на минуту, обязательно вляпается во что-нибудь. А уж если поселиться на той стороне Нерской... Конечно, Мара периодически бегает в монастырь, но ведь контролировать Кира постоянно она не сможет. Или сможет. Что ей мешает последовать туда за братьями Белецкими? Мара, шедшая по коридору в направлении своей палаты, резко остановилась, вытаращила глаза и вытянулась в струнку. Вот какое впечатление произвела на нее эта внезапная мысль. Действительно, она ведь уже ушла от отца, покинула северный могильник, хотя глава старовера все еще лелела мечту вернуть ее обратно, воззвать к дочернему долгу и пробудить ее латентную религиозность. Почему же она даже не рассматривает вариант ухода от Оскара? Потому что боится босса сильнее, чем отца? Или потому что видит больше перспектив в жизни на меланжевом комбинате? Мар поморщилась. Нет, батарейки, новенькая одежда, рюкзачок – крайне приятные ништяки, кто бы спорил. Опять же, постилки от радиации. Суровые защитники в лице Егора, Фариды и их подчиненных. Колбаса и свежий хлеб. Большинство ее знакомых, не задумываясь, продались бы в рабство за половину, за треть перечисленного. Дана и сама разве не так же поступила? Правда, до сего момента Оскар не ограничивал ее свободу, а обязательное обследование и прием препаратов ее не слишком напрягали. «Но если босс начнет...» «Нет, не если. Когда босс начнет воплощать свою угрозу в жизнь и подберет достойного с его точки зрения самца, от мнимой свободы Мары не останется и следа. «Ой, мамочки, бежать, срочно бежать отсюда, к Киру, к маме, к волкопоклонникам!» И она побежала. Вот егаза неугомонная, недовольно пробурчал охранник на проходной комбината, но остановить не попытался». Это было хорошим знаком, либо Оскар пугал не всерьез, либо более важные дела заставили его позабыть отдать распоряжение бойцам не выпускать Мару за пределы комбината. Она рванула в сторону Нерской и, уже подбегая к железнодорожному мосту, заметила возле арки человека. Знакомого человека, которого предпочла бы вообще не встречать. «Где моя дочь? Что с ней?» Оскар хищно улыбнулся, заслышав перепалку в предбаннике. Илья, отправившийся в погоню за Кириллом, еще не вернулся, и его место сейчас занимал молоденький солдатик, из тех, кого командиры могли бы без ущерба отрядить в штаб даже во время боевой операции. Солдатик, в отличие от Ильи, с напором Матвея не справлялся, но сию минуту этого и не требовалось. Оскар сам распахнул металлическую створку, утвердившись в дверном проеме немым укором. «Что за шума драки нет?» Тут вон безобразничают, то есть дисциплину нарушают». Краснее залопотал молоденький боец и клацнул затвор Макайесу. «Я сейчас, я их быстро приструню». Матвей, Бажен, делая вид, что удивлен появлением гостей, изогнул бровь Оскар. «Чем обязан?» «Ты!» ткнул Матвей скрюченным пальцем в сторону босса и затряс с сальной бородкой, будто в приступе эпилепсии. «Это ты подверг мою дочь искушениям. Ты показал ей запретные соблазны». Ты обучил ее порочным занятиям и греховным помыслам. Кто позволял ей разгуливать по поверхности? Кто поощрял непослушание родному отцу? Вот она и заболела. По что нас привели сюда, не в лазарет? Где ты ее прячешь?» «Бывает так», — вставила Бажена певучим голоском, едва дождавшись паузы, «что праведники ради грешников страдают, а младенцам невинным грехи родителей искупать приходится. Но в этом доме, доме греха, нет невинных и праведников, и каждый, кто входит сюда, обречен на страдания». «Ну-ну, Матвей, Бажена, поостыньте маленько. Чего вы распетушились? Жива-здорова Мария. Уж и не представляю, кто и для чего ввел вас в заблуждение». «Дружище», — обратился он к бойцу, — «будь так добр, спустите вниз на женскую половину, пригласи к нам дочку глубоко уважаемого Матвея. Елене Викторовне скажет, что я лично просил об этом, пусть освободит девочку на сегодня ото всех процедур. А заодно загляни в лабораторию и передай смыслову, чтобы поторопился с тем заданием, которое я ему через Егора поручил». «Его ответ мне нужен срочно. За пост свой не беспокойся, я запрусь изнутри. К тому же парни, которые сопроводили сюда наших дорогих гостей, могут пока подежурить снаружи. Эй, парни, подежурите?» Затем, повернувшись к гостям, он широким жестом указал на вход в свой кабинет. «Ну а мы с вами пока мест пообщаемся. А чего бы не пообщаться, раз вы все равно уже здесь, верно?» Пропустив свидетелей чистилище вперед, Оскар прихватил с собой с предбанника еще один стул, так как в кабинете их было всего два. Вернулся в предбанник, чтобы запереть внешнюю дверь, но тут вдалеке в коридоре забухали тяжелые шаги Фарида. Сталкер жестами посигналил боссу, чтобы тот его дождался. «Не на минутку. Сам я закрывать вопрос не решился. Пусть лучше специалист глянет». «Ну, зайди. У меня там посетители из малого могильника, так что давай прямо тут пошепчемся». Фарид снял рюкзак и выложил из него на стол Ильи пару свертков. «Без перчаток лучше не трогать», — предупредил он босса. «А то мало ли». Внутри обоих свертков оказалось практически идентичное содержимое – полупрозрачные и стебли неизвестного Оскару растения или щупальца неведомого животного. Это что? Неприязненно скривился Оскар. Вот эти с L3 ребята начали разгребать завал после диверсии и в самом низу наткнулись на довольно большой фрагмент стены. Он не рассыпался от взрыва, а рухнул плашмя. Как только парни приподняли фрагмент, из-под него по полу коридора заструилась вот эта дрянь. «Заструилась?» — не понял Оскар. «Ну, знаешь, если верить их описанию, выглядело так, будто стеной прищемило натянутые резиновые жгуты. А когда кончики жгутов освободили, те начали сокращаться. Только если бы это было что-то искусственное, траектория движения этой хренотени была бы совершенно другой». То есть? Эти штуки обтекали препятствия, как змеи или черви. Их было очень много, парни говорят, весь пол от стены до стены как будто задвигался в одном направлении, от места взрыва в дальний конец коридора. Словно кто-то втягивал отдавленный под обвалом щупальца, задумчиво проговорил Оскар. Вот-вот, верно. Часть щупалец так и уползла в темноту. Пока дотуда добрались и посветили, кругом их уже и след простыл. Вообще непонятно, куда делись. Ни большой норы, ни маленьких отверстий, ничего. Как будто их просто всосало в стены. Но вот эти, снова указал он на первый сверток, перерубило еще во время падения стены. Ты меня знаешь, я ни в какую такую муть не верю. Если встречу Тулху, у меня попросту не хватит воображения решить, что это креатура потусторонних сил, а не банальный мутант. Мистика и пусть вон свидетели балуются. Оба синхронно обернулись. Из глубины кабинета, навострив уши и вытянув шеи, на них глазели Матвей и Божена. Короче говоря, я парням не поверил. Но что это за ерунда, когда вот такая вполне вещественная хренотень растворяется в воздухе? Тоже, мне думаю, мифотворцы. Но тут как раз прибегают Борис и Гена из генераторной. И приносит второй сноб таких же долбанных лиан, он указал на другой сверток. Похоже, взрыв шибко напугал кого-то или что-то, что вывелось еще глубже, под Л-3. Генераторный булыжный пол тоже поплыл, как выразился Геннадий. Как будто сотни бесконечных дождевых червей в панике выскочили на поверхность и тут же заторопились убраться во свояси. Борька не растерялся, полоснул по убегающим жгутам ножом. Вот весь его урожай. А остальное втянулось меж булыжников, фактически бесследно. Оскар помолчал, затем перевел взгляд со стеблей щупалец на подчиненного. «Твои соображения?» «Ну а какие тут соображения? Тут только одна идея. Как будто кто-то из-под пола прощупывал весь уровень, а его застали врасплох, спугнули взрывом». «Но там под l 3 больше ничего нет», — озадаченно возразил Оскар. «Никаких пустот, ни рукотворных, ни естественных». Ну, значит, они или еще глубже, или в стране от комбината поселились. И у них весьма длинные ложноножки-ложноручки, хотя больше похожи на пальцы. Длина коридора на Л-3 от места взрыва до поворота больше сорока метров, то есть лианы еще длиннее. «Или могут так сильно вытягиваться», — медленно покивал Оскар, «словно резиновый жгут, как ты сам заметил. А почему ты сказал у них? Ты думаешь, это несколько мутантов?» «Босс», — со значением в голосе проговорил Фарид. Если это всего один мутант, то я нам не завидую, потому что от склада до генераторной почти 200 метров. Ты можешь представить существо или растение, которое раскидывает вот такие отростки на две сотни метров? Каких же размеров тогда оно само? Так что же, не переночуешь? Беспокоился Жора, и это невольно вызывало у меня умиленную улыбку. Думаю, до темноты управлюсь. Я примерно знаю, где ее держат, и даже представляю себе, как туда попасть в обход постов. Есть такой хитрый ход, который от железной дороги ведет прямиком на эту их L3. Мне его как раз Марой показала. Главное не заплутать в коридорах, а то я все время попадал на тот уровень, когда совсем даже не стремился к этому, и неизвестно, попаду ли с первого раза, когда целенаправленно начну его искать. Может, все-таки мне пойти с тобой или попросить кого-нибудь из братьев тебя сопроводить? — Обойдусь. Нет, ну правда, Жор, одному мне будет проще. Тебе на комбинате и под ним светиться резону нет, а появление в коридоре остроухих вызовет столько вопросов, что... Кстати, а уши ты тоже будешь подрезать, как они? — А как же! — рассмеялся брат. — Я, может, только ради этого в волкопоклонники записался. Он перехватил мой недоверчивый взгляд и торопливо ставил. — Шучу, конечно. — Ну, может, и шутит. но я бы уже ничему не удивился. Это был очень, очень длинный день. Утренние процедуры у Елены Викторовны, долгий разговор с Оскаром, первая попытка попасть в монастырь, затем возвращение, блуждание по коридорам, встреча с одними диверсантами, потом с другими, а между этим спасение с помощью Мары и выяснение отношений с ней уже. Подозрения, кабинет Оскара, взрыв, еще одна встреча с Марой, мимолетная, но крайне важная. Насыщенные сутки получились, впечатлений на месяц вперед. Но остатка светового дня мне и впрямь должно было хватить для последнего похода на меланжевый комбинат. Незачем девушке там оставаться, незачем рожать детей от выборных Оскар-мужчин. Мы с ней и сами как-нибудь справимся, без науки, без сводников. Лишь бы Мара не передумала, решив, что я не просто странный, еще и тупой, раз не сумел тогда на лестнице сообразить, о каком ребенке, о чем вообще она ведет речь. Главное вытащить ее из медицинского центра, с этой чертовой фермы, а потом мы еще раз все обсудим. Приободрившись, я вышел из избушки и пошагал в сторону местного Стоунхенджа, Седой провидицы урсулы среди валунов уже не было, лишь жиденький дымок курился над горкой черных углей. Благополучное путешествие по монастырской территории сыграло хреновую шутку. На волне успеха обратный путь представлялся легкой прогулкой. Самое страшное тоже позади ничего сложнее этого не произойдет, и мне пришлось несколько раз одергивать себя. Нельзя расслабляться, нельзя улетать мыслями туда, где все проблемы решились самым замечательным образом. Мы снова живем с братом, вместе, он жрец и круглосуточно занимается своими жреческими обязанностями, а я всем понемногу. Я так давно не копался в земле, что теперь обязательно буду наверстывать, вскапывать огород, сеять, сажать, ах да, август же. Ну, значит, буду собирать урожай, заготавливать дрова на зиму, вкалывать за троих, потому что тело истосковалось по настоящей нагрузке, по работе на свежем воздухе. А вечерами мы с Марой будем уходить на опушку волчьего леса и, сидя на поваленном давнишней буре стволе, давай одно ухо тебе, другое мне, слушать мелодии исчезнувшей жизни, которые нынче стали лично для меня даже актуальнее, чем тогда. Вчера? Все мои проблемы казались такими далекими, а теперь чудится, что они со мной навсегда. О, я так верю в то, что было вчера. И вдруг? Я даже не тень того, кем был, и как будто туча зависла надо мной, — Да уж, день стал вчерашним так внезапно. — Вернись на землю, чудак. Ты и сам можешь внезапно стать вчерашним днем, если будешь ловить ворон. Метров в пятидесяти от тропинки на пологом берегу, разлившейся Нерской, компания из трех волков самозабвенно что-то грызла. Сперва мне показалось, что это человеческие кости. Ну а чьи же еще других-то крупных животных в этих местах нет? Мутанты с громким треском раскусывали трубчатое нечто и пытались длинными темными языками достать из сердцевины лакомые кусочки. Костный мозг, не иначе. Меня замутило, пошатнуло. Возможно, еще вчера я разговаривал с этим несчастным, чьи останки сейчас глодают ненасытные твари. Жора, Жора, кто же так жестоко обманул тебя, кто заставил поверить, что мутанты не питаются людьми? Однако потом, приглядевшись, я понял, что куда больше эти трубки напоминают не кости, а... Да ну, не может быть. Поверить в волков-вегетарианцев было еще сложнее, чем в добровольный уход жорки из могильника. Тем не менее, буквально на моих глазах одна из зверюк потрусила к ближайшим зарослям борщевика, клацнула зубами, затрясла башкой и вывернула с корнем толстый, с мое предплечье, стебель, мутировавшую растение. Плюхнувшись там же, монстр принялся с азартом разгрызать полую трубку. То ли этот сорт борщевиков не был ядовитым, то ли токсин на волков не действовал. Чудеса? А, может, эти твари так лечатся? В Барнауле у нас никогда не было кошек, здесь тем более, но я слышал, что кошки, по сути, такие же хищники, время от времени едят травку, интуитивно угадывая, каких веществ недостает их организму. Хм, нет, волков явно интересовал не сам стебель, а то, что внутри. Интереса ради я попытался, взявшись за ствол руками в резиновых крагах, переломить борщевик, росший возле тропинки, но они тут-то было. Тесак нужен, топор с пилой или вон такие зубищи. Ладно, отложим пока в копилку необъяснимых странностей. Сейчас не до этого. Шагов через двести мне почудились выстрелы. Где-то за впереди чуть слева. Редкие, одиночные. Судя по звуку, из одного и того же оружия. Кто-то охотится или отбивается от мутантов. Или нападает. Конечно же, это совсем не мое дело. Но я все еще находился на территории волкопоклонников. И именно здесь мне, возможно, предстояло провести остаток жизни. И мару я сюда собирался привести, и потому любая опасность, возникшая по эту сторону железки, теперь касалась меня напрямую. Мало ли, какой залетный ковбой-одиночка повадился сюда шастать. А если это свои, если никакой угрозы нет, если тут просто принято шмалять в воздух на закате, то лучше я узнаю об этом как можно раньше, чтобы впоследствии избежать неприятных сюрпризов. Поплотнее натянув капюшон и поправив ремень, я сунулся в заросли. Едва не застрял в буреломе через десять метров, едва не провалился в яму через двадцать и едва не наступил во что-то подозрительное, глянцево-округлое пройдя рощу насквозь. На той стороне меня ждало свободное деревьев пространство. Поляной или лугом назвать это место язык не поворачивался, поскольку трава и ядовитые зеленые лопухи местами тут были даже не по пояс, а гораздо выше. Ну и не лес уже, ни чищоба. Наискось пространство пересекал глубокий разлом. Похоже, я видел в черте Куровского. Там он казался непроглядно черным, а над ним велось зеленоватое марево. Здесь же я даже рассмотреть толком ничего не успел, поскольку внимание мое мгновенно привлекло происходящее на другом берегу разлома. В полусотни шагов мужик в химзе отстреливался от преследующего его волка-переростка. Вернее, мутант не столько преследовал, сколько играл в кошки-мышки. Напрыгнет, взрыкнет и шасть в густую траву. «Снова выскочить, теперь же с другой стороны рявкнет и опять исчезнет». Мужик то замирал в ужасе, то начинал метаться в панике и изредка вспоминал, что в правой руке у него пистолет. Впрочем, наличие оружия не оказывало никакого перевеса. Стрелок из него был еще хуже, чем из меня. Я застал, по всей видимости, какой-то переломный момент. Зверь, постепенно сближающийся с жертвой, наконец решил, что настало время для последней атаки. Он возник прямо перед человеком и оскалил пасть. Мужчину будто подкосило. Он рухнул, где стоял. Маск свалился, и я узнал его. Или я, адъютант или секретарь босса, которого я впервые увидел три дня назад в подземелье, а затем регулярно встречал в предбаннике у кабинета Оскара. Черт возьми, я, конечно, не собирался иметь никаких дел с боссом и его бандой. Я как раз в процессе переезда на новое место жительства. Но ведь него оставлять живого человека на растерзание. Припав на одно колено, я снял АКСУ с предохранителя и тщательно прицелился. Лишь бы я не вздумал вскочить. Сейчас положение объектов позволяло выпустить очередь под углом, поскольку чудовище значительно возвышалось надлежащим на земле телом. Я истово надеялся, что рукам хватит силы противостоять отдаче, и пули полетят в цель, а не куда угодно. Щелчок. Осечек, что ли? Еще одно нажатие на спуск. Щелчок. Да что я делаю не так? Может, тут еще какие-то предохранители стоят? Может, нужно что-то переключить? Пока я возился с калашом, монстр дошел до Ильи и утвердился могучими передними лапами у того на груди. Наклонил башку и обнюхал голову жертвы. Из пасти потянулась ниточка желтой слюны. Почему-то это окончательно вывело меня из равновесия. Заорав, я несколько раз безрезультатно нажал на спусковой крючок, потом вспомнил о яйце, ведь оно все еще было со мной во внешнем кармане. Вот только на таком расстоянии оно не окажет на зверюгу никакого воздействия. Между тем волчище зубами ухватило Илью за ремень, легко приподнял над землей и поволок. Я вдавил кнопку, размахнулся от души и швырнул отпугиватель в том направлении. Может, сработает? Может, заставит тварь выпустить несчастного? Если, конечно, черная скорлупа от падений не разлетится на части. Яйцо не разбилось и даже не отключилось, закатившись в высокую густую траву. Волк сердито дернул ушами, обернулся на мерзкий звук, И тонко заскулил, однако с добычей не расстался. И тут я заметил, что Илья ожил. Ну, то есть пришел в себя. Наверное, это полный пипец, когда сознание возвращается, а ты в этот момент находишься буквально в зубах хищника. Не знаю, как бы я себя повел случись со мной такое, а адъютант босса не растерялся. Согнул правую руку в локти, приставил дуло ПМ к нижней челюсти мутанта и спустил курок. «Дикий вой разнесся окрест». Волк взвелся в воздух на пару метров, рухнул, выпустив из пасти ремень Ильи, подхватился и понесся вдоль разлома в сторону волчьего леса. «Эй, ты как там?» — крикнул я, но спасенный не откликнулся, не показался над зарослями. Только шевелящиеся лопухи указывали на то, что адъютант босса покидает место происшествия ползком. Я перевел взгляд туда, куда сбежал раненый мутант, и вздрогнул. Меж стволов на кромке леса на секунду показалась фигура. Внимательные глаза на татуированном лице, острые уши, сведенные ненавистью челюсти. Язычник исчез так же внезапно, как и явился взору. Выдохнув, я повесил на плечо автомат, оказавшийся крайне бесполезной железкой, и отправился в Куровское. Не успел ретироваться в Фарид, как в предбанник втиснулось еще два посетителя, солдатик, посланный Замарой, и Виктор Смыслов. Черноголовский ученый держал в руках несколько листов с таблицами, заполненными убористым почерком. «Так», — задачно перевел взгляд с одного на другого и обратно, затем распорядился, ткнув пальцем в бойца. «Давай сначала ты». «Докладываю», — начал юноша почему-то в полголоса. Девушка сбежала. Лицо босса осталось непроницаемым, но в интонациях появился не предвещающий ничего хорошего металлический оттенок. «Не понял». «Девушка...» Мария, ихняя дочка, от усердия солдатика выпучил глаза. Днем она пришла сама, после взрыва. Взялась помогать с детьми, так Елена Викторовна сообщила. А потом исчезла. Ни в палате, ни вообще на женской половине нету. И вот ведь кошка, которая гуляет сама по себе. Недовольно прокомментировал Оскар и продолжил уже про себя. Впрочем, она ведь могла прийти к тем же выводам, что и я, и последовать за своим избранником в волчье логово. Ведь если гора не идет к Магомету... Будем надеяться, что Илья перехватит Кира, а тогда и она снова прибежит. И добавил слух. Ладно, дружок, спасибо. Возвращайся к выполнению своих обязанностей. С этим я позднее разберусь. Ну, а у тебя что? Смыслов молча протянул два листка из пачки. Оскар пробежал глазами один, затем другой, затем вернулся к первому и изучил таблицу более внимательно. Вот террас, раз удивился он. Это точно? Точно, точно. флегматично подтвердил Смыслов. А емкости не могли перепутать? «Никак нет», – пожал плечами ученый и передал боссу оставшиеся листы. Воду из источника набирали в солдатскую фляжку. Ее мне доставили первой, я сразу же приступил к анализу. Пробу из могильника принесли в стеклянной бутылке, примерно через час после этого. «Как любопытно», – Оскар покачал головой. «Ладно, благодарю, Виктор, у меня к вам еще одно поручение. Взгляните, пожалуйста, позднее у вас будет возможность изучить эти образцы детальнее, а сейчас навскидку, сможете оценить, что это такое и с чем ее едят». Смыслов подошел к столу Ильи, заинтересовался, не глядя достал из кармана хирургическую перчатку, проворно нацепил на правую руку и вытянул двумя пальцами один из белесых стеблей. Из другого кармана появилась лупа. Виктор поводил ее вдоль жгута, оценил прозрачность образца, посмотрев сквозь него на лампу. Помял, принюхался. По предбаннику поплыл аромат осеннего леса. С 80% вероятностью перед нами часть гигантской грибницы, так называемые гифы. Однако я не удивлюсь, если тут присутствуют животные белки. Что это может означать? Ну, либо белки попали в мицелий с пищей, то есть это может быть эдакий хищный ризоморф, употребивший не так давно и еще не успевший окончательно усвоить какое-нибудь млекопитающее, крупных червей или пернатых. Либо белки симбиотические, то есть перед нами совершенно новый гибрид, И не из царства грибов, и не из царства животных. Вот эти волокна слишком уж напоминают мышечные и... Вы рискнете предположить, опираясь на размеры имеющихся фрагментов, какой объем может занимать целая грибница?» Смыслов, округлив глаза, посмотрел на перебившую ее рассуждение босса и развел руками. «Да как же это оценить? Возможно, несколько десятков метров, а возможно, все коровское зиждется на единой сетке склероция». Илья чертыхался всю дорогу. Он снова позорился, и задание не выполнил, и самооценка упала до показателей 17-летней давности. И сколько на этот раз пройдет времени, прежде чем уверенность в себе восстановится? Все, Оскар проклятущий. Нет, надо, надо с этим что-то делать. Мысли все время возвращали его к страшной одновременно унизительной сцене. Но какого черта Илья вылез из той избушки? Нужно было выжидать до победного. Правда, сложно сказать, сколько еще пришлось бы сидеть и реально ли было вообще дождаться. Наблюдательный пост возле окна он покинул через час. Ведь гребаный блаженный сам себя не поймает. И за это время серый страш ни разу не проявил своего присутствия. Ни колебанием листвы, ни шорохом, ни звуками дыхания. Трудно расстрелять мишень в тире даже с самой убойной позиции, если мишени как таковой нет. Но стоило Илье выбраться из своего укрытия и отойти подальше от заброшенного жилья, как? Мотая головой, он пытался отогнать воспоминания. Гадский Оскар. Все из-за его сумасбродства и самодурства. До комбината он добрался без приключений. Усиленная после дневного инцидента охрана пропустила его беспрекословно. К счастью, на жилом уровне ему никто не встретился, иначе попал бы под горячую руку. В личных апартаментах, роскошное по нынешним меркам отдельное помещение из двух смежных кладовок, Он скинул всю одежду, брезгливо упаковал вместе с обслюнявленным волком и залитой его же кровью химзой в пластиковый мешок. Не забыть потом сжечь или еще как-нибудь уничтожить. И тщательно вымылся. Статус помощника босса означал определенные льготы, одно из которых было лишнее ведро воды ежедневно. Хоть дважды в сутки душ принимай. Чаще всего этого не требовалось, но сегодня Илья льготы вынужден был воспользоваться. Переодевшись в чистый, он не отказался от маленького мстительного штриха, побрызгался дорогой туалетной водой. У Оскара запасы парфюма давным-давно закончились, а у Ильи еще оставался почти полный флакон. Свежий благородный аромат делал Илью выше босса, по крайней мере в собственных глазах, поскольку Оскар, кажется, изощренной мести со стороны подчиненного не замечал. Однако скоро все изменится, и неочевидную, но такую существенную разницу заметят все. Надо закончить кое-какие подготовительные мероприятия, и тогда... Воодушевленный мечтами о скорых переменах, Илья отправился на рабочее место. Постучав во внешнюю дверь, он отпустил заменявшую его солдатика коротким свободен и, не успев задвинуть засов, вдруг застыл. Предбанник был пропитан несвойственным запахом. Ни оружейная смазка, ни кофе, ни свежая выпечка и ни сервелат. В ужасе Илья огляделся. Нет, все было в порядке, все на месте, стол, стул, сейф. Ничего такого, что могло бы источать столь мощный, дикий лесной запах. Осторожно приоткрыв дверь в кабинет босса, Илья сунул туда свой нос и немедленно отпрянул. Нет, кабинет не был эпицентром лесного амбре, зато в нем находился кое-кто из леса. К сожалению, ретироваться было поздно, его заметили. «Зайди», — холодно приказал Оскар. Илья вошел и неимоверным усилием воли заставил себя поднять глаза на сидящих за столом. Но здорово, борода, сквозь зубы процедилась пещеренной татуировками язычник. «И тебе не хворать, Симеон!» – расслабленно нагловатым голосом откликнулся Илья. Ты еще лет не виделись. Какими судьбами в наших краях?» Босс и волкопоклонник обменялись взглядами, и, по всей видимости, язычник отказался от права вести беседу самостоятельно, занял выжидательную позицию. «Наш многоуважаемый друг, верховный жрец Симеон, обвиняет тебя в покушении на убийство», – отчетливо проговорил Оскар. «Тебе есть что сказать в свое оправдание?» Илья попытался избавиться от мышечного напряжения, нарочито пожав плечами. Мышцам это не помогло, но жест вышел достаточно равнодушным, что сейчас играло на руку помощнику босса. Не помню, в каких таких уголовных кодексах есть статья за отстрел взбесившихся животных, отозвался он, растягивая слова. Я выполнял ваше задание, на меня напал дикий зверь, я в него выстрелил. Какие проблемы? Фенрир не дикий зверь, гневно прошипел Семеон. «Фенрир — прямой потомок Вольфа!» «Да хоть потомок Волка из... ну погоди!» — вновь пожал плечами Илья. «Факт остается фактом. Я шел по вашей территории, никого не трогал и уж тем более не дразнил хищника. А этот монстр вздумал гонять меня по полю, как зайца. Я сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы отпугнуть его. Не помогло, он лишь еще больше рассверепел. «Босс!» — повернулся он к Оскару. «Вы прекрасно знаете, у меня с самого детства фобия. Мне настолько неприятны собаки, что я всячески избегаю общения с ними». «Давай скажем проще. Ты их безумно боишься». «Да усрачки», — тихо добавил Симеон со злобной гримасой, но Илья предпочел не расслышать этой ремарки. «Боюсь», — легко признал он, — «и это еще одно доказательство моей невиновности. Сам бы я в жизни не подошел к Фенриру или как его там». Я бы постарался спрятаться, обойти стороной и все в таком духе. Только прямое нападение могло спровоцировать меня на выстрел в упор. Прошу заметить, в упор. Он меня повалил, попытался вцепиться в горло. Неправда, вскинулся жрец. И я вынужден был применить оружие. Самозащита, босс. Оскар поднялся, прошел до настенной полочки и провел пальцами по кромке горловины любимой вазы. По часовой стрелке, затем против, затем снова по часовой. «Что скажешь, жрец?» Отбросив пафос в обращении к равному себе, спросил босс. «Твое слово против слова моего человека». «Есть еще Фенрир», — напомнил язычник. «Он, слава Одину, был жив, когда я уходил, и если боги будут расположены к нему, раны быстро затянутся. Тогда он сам сможет рассказать тебе, что произошло. Волки не умеют выдумывать, Фенрир скажет правду. Это будет еще один свидетель. Если ты не веришь мне, тебе придется поверить нам двоим». Илья поморщился. Он знал о способности волков-мутантов к ментальному общению, но не верил в нее, поскольку не понимал механику этого процесса и никогда не испытывал на себе. Разговоры о разумности Фенрира и ему подобных он считал байками, а их умение мысленно делиться информацией не только с особями внутри стаи, но и с людьми полагал такой же нелепицей, как общение ясновидящих с духами умерших. Съешь пару особенных грибочков из волчьего леса, и ты не только голоса волков в своей голове услышишь, но и на орбиту Земли слетаешь без скафандра. — Хорошо, жрец. Оскар вернулся под плафон, оперся руками о столешницу, сверкнул лысиной. — Я искренне желаю Фенриру здоровья. Когда он оправится от раны и будет в состоянии принять меня, я приду и побеседую с ним. Илья фыркнул. «Ну надо же, когда он будет в состоянии принять меня? Принять! Словно речь не о вонючей зверюге, а об иностранном консуле. Если твои слова подтвердятся, если мой человек и в самом деле виноват, я разрешу твоему племени судить его по своим законам. Каким бы ни был ваш приговор, я не стану его обжаловать. Обещаю». «Что?» — ошеломленно воскликнул Илья. «Что-то не так?» — вздернул бровь хозяин кабинета. «Ведь это была самооборона, верно?» Ты не стал бы вводить меня в заблуждение, Илюша? Он напал, ты защищал свою жизнь и имел на это полное право. Стало бы тебе не о чем волноваться. Никто не признает тебя виновным, никто не вынесет тебе несправедливый приговор, если преступление совершил не ты, а Фенрир. Я прав, многоуважаемый верховный жрец? Волкопоклонник отвел взгляд и медленно кивнул. Илью трясло от негодования. Босс обязан был поставить на место этого взорвавшегося дикаря. И пусть Илья еще помнил те времена, когда они оба с Симеоном заканчивали аспирантуру, наличие образования не освобождало обвинителя от текущего статуса первобытного ушлепка. Дикарь, пещерный человек, ничтожество, а возомнило себе не весь что, как и все его племя. Оскару достаточно было бы один единственный раз откомандировать в монастырь Фариды с его головорезами, чтобы те проехались на хамере и пошумели крупным калибром, и все стало бы на свои места. Но нет, развели какую-то хреновую дипломатию. И мало было с язычниками считаться, так теперь еще и к мнению волков, что ли, прислушиваться? Но самое главное — это то, с какой легкостью босс пообещал не обжаловать приговор, вынесенный чужаками его человеку, доверенному лицу, помощнику, соратнику. Тревожный звоночек. Слишком тревожный. Нет, все, пора с этим кончать. Чем скорее, тем лучше. Довольно откладывать».